Часть 4. Восстановление. Ключ к устойчивому прогрессу. Глава 1. Сбавить обороты. Четыре способа замедлиться. Работа занимает центральное место в жизни большинства людей. Многие из-за нее забывают об отдыхе, здоровье, личных потребностях. Нормой и не всегда по доброй воле из-за нее же становятся переработки, хронический стресс, непроходящая усталость. Люди превращаются в загнанных лошадей. Разберемся, почему так происходит. Культ продуктивности и успешности. Сегодня благополучный человек непременно должен быть очень занят важным делом, много зарабатывать и бодро шагать вверх по карьерной лестнице. Интернет переполнен байками о миллионерах, которые каждый день встают в 5 утра, не разгибаясь, трудятся по 16 часов даже в выходные, а отдых считают пустой тратой времени. Страх недостаточной занятости является логичным продолжением культа продуктивности. Отдыхаешь – значит ленивый, недостаточно амбициозный, проигравший, лузер. Именно так считала моя новая клиентка. Она искренне верила всему, что ей подсовывал интернет и отказывалась принимать, что отдых – важная часть жизни, обеспечивающая баланс. Подобный способ мышления и работа на износ вредят физическому и психическому здоровью, во что многим сложно поверить. Страх прослыть плохим работникам. Чтобы не выглядеть недостаточно трудолюбивыми, многие боятся хотя бы немного расслабиться. Страх особенно силен, если рядом всегда есть желающие трудиться больше, усерднее и за меньшие деньги. Найти замену строптивцам ничего не стоит, поэтому работодатель не держится за сотрудников. При высокой конкуренции страх вынуждает перерабатывать. Финансовая нестабильность и боязнь бедности. Дорожающая жизнь, кредиты, ипотека, другие финансовые обязательства вынуждают трудиться больше чем следовало бы себе позволить. Ложное чувство вины. Некоторые люди, разрешив себе отдохнуть, испытывают угрызение совести. Чаще всего это связано с воспитанием и внутренними установками. Отдых для слабаков. Раз не работаешь, значит недостаточно целеустремлен и недостоин стать лучшим. Надо пахать, чтобы чего-то добиться. Без отдачи себя, без остатка успех невозможен. Отдых это прокрастинация. Даже истощив силы, человек считает, что просто ленится, а не реально нуждается в передышке. Установка на беспрерывный каторжный труд, словно шоры, ограничивает, сужает поле зрения и задает направление взгляда. Расслабиться не удается даже во время формального отдыха, мучают стыд или тревога, и ресурсы не восполняются. Трудоголизм. Некоторые не могут прекратить работу, даже когда в ней нет объективной необходимости. Трудоголизм – типичная психологическая зависимость, как лудомания или шопоголизм. Признаки трудоголизма. Все мысли только о работе, даже в свободное время. Тревожность от отсутствия рабочих задач. Неспособность расслабиться даже в отпуске. Игнорирование усталости и других тревожных сигналов организма. Трудоголики оправдывают себя любовью к работе, однако на деле демонстрируют нездоровую, приводящую к выгоранию модель поведения. Страх остаться наедине с собой. Некоторые боятся приходящих в покой мыслей, поэтому оглушают себя работой. Она отвлекает и позволяет не задумываться о сложном. Доволен ли я, чего я действительно хочу, счастлив ли я? Сверхзанятость создает иллюзию контроля жизни но на деле является способом побега от реальности. Корпоративная культура и токсичная среда. Во многих компаниях переработка морально поощряется и представляется нормой, а отказ от сверхурочной работы воспринимается как низкая мотивация. В токсичной корпоративной культуре предполагается, что после официального окончания рабочего дня никто не уходит. Насаждается культ жертвенности, Готовность ради компании свернуть горы. Ушедших в законный отпуск или взявших больничные порицают, а проводящих в офисе по 12-14 часов ставят в пример. Размывание границ между работой и личной жизнью характерно для автономной вне офиса работы. Круглосуточное ощущение себя на рабочем месте нарушает быт и мешает и личной жизни. Даже если в этом нет необходимости, Человек немедленно отвечает на терпящее до утра письмо, пришедшее в 11 вечера, и принимает несрочные рабочие звонки в выходные. Чем опасна жизнь без отдыха? Недавно на консультации у меня произошел примечательный диалог с клиентом. Что критичного в таком образе жизни, спросил он. Мы все живем, чтобы работать, развиваться, а когда еще и получаешь хорошие деньги, так вообще грех жаловаться. «Так-то оно так», — ответил я. «Но не всегда такая работа идет на пользу. Во всем нужна мера, и даже поначалу очень заманчивая зарплата со временем перестает радовать». Я могу утверждать это, опираясь на профессиональный опыт и научные данные. В 2010 году исследовательская группа из Университета Нью-Йорка провела эксперимент с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии — ФМРТ — испытуемым показали фотографии и попросили установить связь между изображениями. Ученые наблюдали за участками коры, ответственными за восприятие объектов, распознавание лиц и визуализацию ландшафтов. Продолжая сканирование, участникам эксперимента предложили расслабиться и подумать о чем-то приятном. Однако отмеченные области коры и в состоянии покоя остались активны. Более того, активировался гиппокамп, Структура, играющая основную роль в процессах запоминания. Это позволило сделать вывод об интенсивном взаимодействии между корой и гиппокампом. После отдыха результаты в воспроизведении информации улучшились, а у тех, чья кора и гипокампа были активнее во время отдыха, и запоминание оказалось более эффективным. Ученые заключили, в период отдыха происходит консолидация памяти, закрепление информации из кратковременной в долговременной памяти по словам руководителя исследовательской группы лилы давачи даже в моменты бодрствования ваш мозг продолжает репетировать и воспроизводить прошлое что случится если жить без отдыха профессиональное выгорание длительная работа без перерывов приводит к эмоциональному умственному и физическому истощению снижению мотивации и продуктивности проблемы со здоровьем. Хронический стресс, недосыпание, переутомление увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, других серьезных проблем. Потеря радости жизни. Когда нет ничего, кроме работы, человек перестает получать удовольствие от редких простых вещей, общения, хобби, путешествий. Разрушение отношений. Погруженность в работу не оставляет сил и времени, на семью и друзей. Как перестать загонять себя на работе? Позволить себе отдых – это первое и главное. Отдых – не безделье, а необходимая часть жизни. Говорить «нет», не брать на себя больше, чем можно выполнить без ущерба для здоровья. Разделить работу и личную жизнь. Вечером отключать рабочие уведомления, отдыхать в выходные. Слушать свой организм, не игнорировать сигналы тела, реагировать на усталость. Находить радость вне работы, развивать хобби, путешествовать, общаться с близкими. Изменить отношение к продуктивности. Ценность человека не определяется количеством часов, которые он провел на работе. Труд в удовольствие. Есть мнение, что счастье приносит только самоотдача и погруженность в любимое дело. Другие полагают, что гораздо важнее баланс между трудом и отдыхом. Известно ли вообще, как и сколько человеку надо работать, чтобы не копить усталость и получать удовольствие? Радость от труда обеспечивают несколько главных факторов. Интерес. Если работа совпадает с увлечениями, то она перестает быть формальной обязанностью и доставляет удовольствие. Чувство полезности, труда или его результатов повышает уровень удовлетворенности. Комфортные условия труда, доброжелательный коллектив, адекватный начальник, гибкий график повышают мотивацию. Баланс между трудом и отдыхом. Развитие и признание, возможность учиться, профессионально расти, получать награды за достижения. В мире применяется несколько схем чередования труда и отдыха, и у каждой есть положительные и отрицательные стороны. Классическая 40-часовая рабочая неделя. Именно такую продолжительность рекомендовала еще в 1935 году Международная организация труда, МОД. Документ остается актуальным. Стандартный график, предполагает 8-часовой рабочий день. Именно такого требовали рабочие в начале 20 века, когда боролись за сокращение 10-12-часовой смены. Однако такой график не идеален и даже не всегда оптимален. После 6 часов работы, как выяснилось, продуктивность начинает снижаться, а после 8 часов падает настолько, что переработка уже не приносит результата. Поэтому некоторые компании вводят более короткий рабочий день, рассчитывая, что эффективность сотрудников при этом возрастет. Работа по 4 дня в неделю. Сокращение количества рабочих дней без уменьшения зарплаты повышает удовлетворенность и продуктивность и снижает стресс. В Исландии в порядке эксперимента в 2015-2019 годах сократили рабочую неделю с 40 до 35-36 часов, высвободив тем самым один день, в эксперименте участвовали около 2.500 человек, зарплату им не уменьшали. Исследователи зафиксировали снижение у работников уровня стресса, сохранение или даже повышение производительности труда и улучшение баланса между работой и личной жизнью. Эксперимент признали успешным, и 86% трудоспособных граждан Исландии либо перешли на сокращенную рабочую неделю, либо получили право уменьшить количество рабочих часов в день. У нововведения сплошные плюсы. Работающие 4 дня в неделю по 8 часов меньше устают, эффективнее выполняют трудовые задачи и получают больше удовольствия от работы. Рабочий день 6 часов. Эксперимент, проведенный в Швеции, показал, за 6 часов сотрудники успевают сделать столько же, сколько за стандартные 8, но при этом меньше устают и чувствуют себя счастливее. Фриланс и гибкий график. При удаленной работе или фрилансе работник сам решает, когда трудиться и отдыхать. Некоторые предпочитают интенсив, всего 4-5 часов в день, другие привычные 8 в более спокойном темпе. Главное преимущество гибкого графика – возможность подстроить работу под личные и семейные потребности и свои биологические ритмы как найти баланс между работой и отдыхом определите наиболее продуктивное для себя время кто-то максимально эффективен утром кто-то вечером если вы постоянно ощущаете усталость и раздражение значит ваш график перенасыщен после трудового дня должны оставаться время и силы на отдых хобби общение с близкими четко разграничьте рабочее и личное время. Тщательно планируйте отдых. Во время рабочего дня любой продолжительности 4, 6, 8 часов необходимо делать паузы. Ученые еще в 1989 году установили, небольшие перерывы в работе офисных сотрудников через каждые 40 минут способствуют снижению количества ошибок, повышению концентрации и нормализации сердечного ритма. Я часто рекомендую своим клиентам уже упомянутый метод помидора. Слушайте часть третью, главу первую, прошлое как карта будущего. Выходные, только отдыху и любимым занятиям. Физическая активность и здоровое питание. Физиолог Иван Сечинов доказал, лучший способ избежать быстрого утомления – активный отдых. Ученый рекомендовал для поддержания работоспособности чередовать умственный и физический труд. Секрет счастья. Делать то, что нравится. Если стресс и недовольство не покидают даже при оптимальном графике, возможно причина не в часах, а в самой деятельности. В таком случае стоит задуматься о смене работы или профессионального направления. Если это пока невозможно, можно добавить в работу немного творчества. Есть хорошие слова неизвестного автора. Отдых – это радость сосредоточения на внутреннем, а не на внешнем. Требуется время, чтобы напитать свою душу и обрести спокойствие среди жизненных бурь.